Глава 17 Поняв, что не всё в жизни получается по его хотению, Геннадий всё же решил не сдаваться. Он пристроил к своей даче флингель, в котором стала жить Лиза. Она исполняла обязанности домработницы и поварихи. А вот от постоянного общения с сыном муж старался жену оградить. Для Максима наняли гувернантку, а в четыре года — учителей. Мальчик постигал азы общеобразовательных предметов, занимался музыкой и иностранными языками. День у ребёнка был плотно занят, но по вечерам он всегда бежал к маме, просил почитать ему сказку, по ночам приходил в спальню Лизы и залезал к ней в постель. Геннадию все это категорически не нравилось. Но поскольку Максим, если ему велели идти спать в детскую, впадал в истерику, покрывался сыпью, и у него мигом начиналась лихорадка, Брякину пришлось смириться. Шесть лет малыша записали в лицей. В московский, самый лучший. Лизе было приказано сопровождать цинишку на занятия, для чего Геннадий купил еще одну машину, нанял шофера. Через неделю стало ясно, Максим не способен к обучению в школе. Он боится педагога и, главное, детей, опыта общения с которыми у него не было вообще. «Если говорить о знаниях, то мальчика надо перевести сразу в третий класс», сказала отцу директриса. А что касается социализации, то Максим находится на уровне годовалого ребёнка. «Ну и чёрт с вами!» — в сердцах воскликнул папаша. «Мой сын будет учиться дома». «Ваше право», — сказала педагог. «Но посоветуйтесь с психологом, потому что таким образом вы можете получить совсем не тот эффект, какого ожидаете. Воспитаете нафаршированного знаниями молодого человека, который будет шарахаться от людей. Простите, но ваш мальчик как Маугли. Он не понимает, как вести себя со сверстниками и со взрослыми, делает замечания учителям, а если ему... Вилят что-то сделать, закатывает истерику, кричит «я главный, меня все должны слушаться». Геннадий забрал Максима из учебного заведения и обратился к душеведу. Протасов умолк, отодвинул от себя пустую чашку, затем усмехнулся. «Догадываетесь, что услышал отец?» «Ему порекомендовали найти для сына друзей», — предположил я. «Именно так!» — кивнул Евгений. Брякин перевел таки Максима на домашнее обучение. Теперь не тот ехал в гимназию, а учителей привозили к нему. Но! Отец оборудовал в доме класс и предложил трем семьям отдать своих ребят в эту импровизированную гимназию. Стоит ли говорить, что всех товарищей тщательно проверили, а их родителей изучили под лупой? «И взрослые согласились?» Усомнился я. «Конечно!» — усмехнулся собеседник. «Войск в те годы был крохотным селом. Школы в нем не было. Дети ходили учиться в деревню Правдина, семь километров туда и столько же обратно, в любую погоду. В классе сидело сорок детей. Здание находилось в ужасающем состоянии. Туалет — грязная деревянная будка во дворе. Из еды только чай». Бутерброды дети носили из дома. Квалификация учителей ниже некуда. Есть сельские школы, где преподают учителя от Бога и дают такие знания, каких не получишь в городских и столичных гимназиях, заметил я. Протасов не стал спорить. Согласен. Но детям, вынужденным осваивать программу в деревне Правдина, тотально не повезло. А теперь представьте, что к вам отцу первоклассника. Приходит сосед, которого вы знаете как богатого и успешного человека, и говорит, «Иван, ваш мальчик может учиться вместе с моим сыном. В классе четыре ученика, преподаватели московские, трехразовое горячее питание, после основных уроков музыка, спорт, театральный кружок. Все бесплатно. На дорогу ребенок потратит несколько минут, ведь мой дом рядом, и единственное условие — «Ваш мальчик должен дружить с Максом, признавать его главенство во всех вопросах». «Ваша реакция?» «Так когда-то воспитывали царских детей», — пробормотал я. «Сажали в класс пару-тройку отпрысков из бедных дворянских семей, и те заодно с цесаревичем получали прекрасное образование, становились затем видными членами общества, сохраняли близкие отношения с самодержцем на всю жизнь». Толя Винкину исполнилось девять», — продолжил Евгений. «Лене Горкиной тоже, а Гени Палкину — одиннадцать». «Максиму было всего семь», — удивился я. «Великоваты, -то. В тридцать лет и тридцать три года нет разницы в возрасте, но семь и одиннадцать — это разные планеты». «Раза хотел как лучше, а получилось как всегда», «Про Брякина придумано», — хмыкнул Протасов. «Уж очень мечтал мужик об идеальном сыне. Но Геннадий что не сделает, все не в добро малышу оборачивается. Почему он остановился именно на этих ребятах? Ну, во-первых, выбор казался невелик. Детей в Бойске и двух ближайших селах было не так много, а таких, чтобы родители не пили, и вовсе раз-два и обчелся. И семилетки оказались бы не кстати» максим ты уже осваивал программу четвертого класса вот лена и толя подходили идеально палкин уже следовало сидеть в шестом но он не успевал по математике оставался на второй год во втором и третьем классах ясно кивнул я после окончания уроков учителей увозили в москву продолжал протасов И доставляли из столицы педагогов для внеклассных занятий. Музыка, рисование, театральный кружок. У школьников получалось два часа свободного времени. Уроки надо дом им не задавали. Дети обедали, а потом гуляли во дворе, который им запрещалось покидать. Для Макса и его друзей соорудили площадку с качелями, горкой, спортивный уголок. Лиза за ними присматривала. Но так, чтобы дети не знали о недреманном оке. Психолог велел не вмешиваться в отношения, которые складывались в детском коллективе. Я потянулся к чайнику. «Весьма глупо. Небось, родители неустанно твердили детям, угождайте Брякину, иначе опять в деревенскую школу в пять утра вставать придется». «Возможно», — пожал плечами собеседник. «Но мне об этом неизвестно». «А откуда у вас столь подробная информация о жизни, чувствах и действиях Геннадия Андреевича?» «Только сейчас удивился я». «Из материалов дела, объяснил полицейский. «Когда Максим пропал, отец излил душу следователю. Его показания можно назвать исповедью. Видно, ему было очень плохо, поэтому он всё никак не мог выговориться. Дознавателя даже немного напугало такое предельное обнажение души. Брякин буквально вывернулся наизнанку, ничего не утаил. «Так что случилось с ребёнком?» — спросил я. Евгений понжал губы. Как развивались события, известно только со слов Винкина, Палкина и Горкиной. Дети хором твердили, мы играли в мяч. Максим сильно по нему ударил, запулил за забор. «Нам не разрешали выходить за калитку, мы перелезли через изгородь, стали искать мячик в лесу». Протасов почесал бровь. А ребята ходили, как им казалось, минут десять по опушке. В конце концов потеряли друг друга и побежали назад. Когда они опять, перескочив через изгородь, очутились во дворе, то увидели, что нет Максима. Дети снова хотели вернуться в лес, чтобы искать своего товарища. Но тут из дома вышла Елизавета и началась паника. Деревенские ребята, одному из которых стукнуло одиннадцать, заплутали в трёх деревьях около родного села?» Засмеялся я. «Только не говорите, что милиция поверила в эту чушь. У следователя Юрия Каюрова возникли сомнения в честности их слов?» Кивнул Протасов. Ещё его смутило, что дети, описывая произошедшее, говорили одинаковыми фразами. Создавалось впечатление, будто они выучили рассказ наизусть. Каюров поднажал на школьников, и те, зарыдав, поведали правду. Ребята отлично знали, что после обеда их отправят гулять, а Елизавета в этот момент сядет пить чай у телевизора. Брякина наивно полагала, что школьники никуда не денутся. Ворота с калиткой заперты, дощатый забор высокий, и перебраться через него непросто. Женщина приспокойно отдыхала, думая, что дети резвятся на площадке. Но Гена Палкин, предприимчивый подросток, давно догадался выломать несколько досок из изгороди. А внешне заметить, что забор не является цельным, было невозможно, потому что паренек действовал аккуратно. Деревяшки висели на верхних гвоздях, но их можно было развести в разные стороны и удрать в лес, что компания и проделывала регулярно. Зачем ребята покидали двор, «Да просто так!» Им нравилось обманывать Елизавету. Они были в восторге, что ни она, ни Геннадий Андреевич не догадываются об их незаконных путешествиях. На свободе группа находилась минут 15-20, а потом возвращалась, далеко не убегали. Но в тот день Максимка почему-то отбился от стаи. Дети его не нашли, испугались, что их заругают за прогулки, придумали складный рассказ и вернулись. Они полагали, что Брякин скоро прибежит и очень волновались, успеют ли выложить ему версию про мячик, чтобы врать одинаково, если его отсутствие заметят. Милиционеры пошли к дыре в заборе и в самом низу обнаружили волокна тканей от разной одежды, что подтверждало второй рассказ ребят. То есть, что те на самом деле не единожды пролезали сквозь проем. Протасов закрыл айпад. «Остальное вы знаете. Мальчика не нашли. К сожалению, местные детективы, а их тогда было всего двое, оказались не очень расторопны. Они поверили рассказу ребят о потерянном мече, начали успокаивать Лизу. Мальчик неподалеку, скоро вернется. Брякина позвонила мужу, тот примчался домой, затем ринулся к областному милицейскому начальству. Надо отдать должное жителям Бойска, которые почти в полном составе, Отправились в лес искать Максимку. Звали его до хрипоты, бродили в темноте с фонарями. Но потом опустилась ночь, и поиски решили возобновить утром. Спустя несколько часов на бойск обрушилась стена ливня. Дождь хлестал долго. Если и имелись какие-то следы, которые могли бы подсказать, куда пошел мальчик, то их смыло. Днем прибыл следователь Каюров из областного управления который не поверил винкину палкину и горкиной он живо выяснил правду про регулярные прогулки ребят за забор следом приехали солдаты и принялись прочесывать лес протасов вынул из кармана сигарету и пояснил электронная меня и настоящее не пугает спокойно сказал я как скоро винкины и палкины уехали первая семья Снялась с места через пару недель после исчезновения Максима Брякина. Вторая чуть позднее. Елизавету положили в больницу. Геннадий Андреевич её до полусмерти избил. «Избил?» — изумлённо повторил я. «Филипп Ветров еле-еле Лизу у него отбил», — поморщился Протасов. «Услышал нечеловеческие крики со двора Брякиных, бросился туда. А, глядь, муж Лизу ногами пинает. Итог?» Сломанные рёбра, рука, выбитые зубы, сотрясение мозга. Но она отказалась заявление в милицию писать. Прошептала только «Я очень виновата, из-за меня Максимка пропал, хочу, чтобы меня убили». И всё. С тех пор молчит. Ни слова более не произнесла. И Надя Андреевич уехал в Москву. Дачу Брякин продал, с женой развёлся. Где сейчас живёт, что делает, понятия не имею. «Лиза!» Физически поправилась, зарабатывает на жизнь уборкой. Бойск теперь вполне ничего себе город. Неподалеку находится пара дорогих коттеджных поселков, и немая горничная там всем нравится. Еще она в церкви моет, территорию вокруг подметает. Палкиных и Винкиных достать Елизавета уже не может, а Горкина рядом. Елене ее матери Марфе достается по полной программе. Дерьмо, вываленное на крыльцо и размазанное по двери, самая безобидная Лизина затее. Были акции похлеще. Крыса, прибитая к створке, выдранный за ночь весь урожай на огороде, сгоревший сарай, отравленная собака, удушенная кошка. Один раз Марфа пошла в магазин, упала и расшиблась, так как через тропинку была натянута леска. Все пакости я и не вспомню. Никто не сомневается, что это Лиза проделывает. Но её ни разу не поймали. И никто так и не видел, как Брякина с ведром дерьма к избе Горкиных крадётся. Молчуня, ухитряется действовать незаметно. Правда, когда я в Бойск перебрался, война уже утихла. В этом году, Елизавета, как я уже говорил, всего пару раз... У Протасова зазвонил телефон, а ровно через секунду ожил и мой мобильный.